— Да, — с сомнением протянула Лейла. — Однако, когда они стоят рядом, и он дает ей указания, возникает такое чувство, она выразительно вздрогнула, словно между ними электрические искры проскакивают. — Он великий режиссер просто объяснил Саттон, и, наконец, нашел звезду, достойную своего таланта. Она действительно так великолепна. Невероятно, кивнул Саттон. Он уже больше десяти лет работал в кино и оставался одним из немногих, чью карьеру не уничтожили звуковые фильмы. Лейла слушалась его и верила ему. А в жизни она такая спокойная, такая сдержанная. Хорошенько взгляни в ее глаза, и ты поймешь, что это совсем не так, — сухо заметил Саттон. Они полыхают безудержной страстью. Ради самого же Рогана, надеюсь, что он не станет предметом этой страсти, он не способен ответить на этот огонь таким же пылом. Самый прославленный герой-любовник Уорлдвайт обладает мелкой душонкой. Голос Гарриса заставил их замолчать. «Тишина! Все по местам! Начали!» Королева Маргарита покидала возлюбленного, чтобы вернуться к своему безвольному мужу. Одна из главных сцен в фильме Бесчисленное множество раз репетировало с Роганом и Валентиной. Даже будь ракоши в хорошем настроении, работы предстояло много, но теперь при виде режиссера все присутствующие сжимались от ужаса, мысленно готовя себя к тяжким испытаниям. Вы готовы? рявкнул Видал. Валентина почти физически ощущала, как этот зловещий взгляд вонзается в нее. Однако она кивнула, по-прежнему глядя в сторону. «Прекрасно — Прекрасно! — процедил он. — Мне нужна полная самоотдача! На площадке воцарилась напряженная тишина. — Атор! Пошли! Лейла, Саттон и, не занятая в сцене массовка, затаили дыхание. Дон Саймонс скрестил пальцы. «Съемки этой сцены могут занять несколько дней или даже недель». Валентина подняла голову. Огромные, невыразимо прекрасные глаза блестели от непролитых слез. «Мой долг — находиться рядом с мужем», Горестно начала она и, видал, ощутил, как у него закипела кровь. Игра Валентины была безупречной, и она в своем увлечении ролью поднимала Рогана до высот собственного таланта, открывая в нем такие глубины эмоциональности, на которую никто в студии не считал его способным. «Ты моя жизнь!» Тебе принадлежит мое сердце, Тело, душа. Рука графа Суфолка Была прижата к ее щеке. Девушка в этот миг казалась Столь ранимой и трогательной, Что увидала, защемила сердце. Нескрываемые боли отчаяния Этой гордой женщины Затмевали все, Что когда-либо ему приходилось видеть. Когда... Прозвучали последние слова. Ни один человек не шевельнулся и не произнес ни единого звука. Наконец, видал, резко объявил. Закончили. Снято. Ключевая, самая трудная сцена фильма была снята с первого раза. Валентина испытала невероятное облегчение. Она боялась, что собственное несчастье и терзавшие ее муки повлияют на ее способность играть, но вместо этого они лишь придали ей сил. Наконец девушка с трудом, ворочая языком, пробормотала взмокшему Рогану. — Я бы хотела выпить кофе. — Вы заслуживаете шампанского, — возразил он прекрасно сознавая, что лишь благодаря ей блестяще сыграл самую главную сцену в своей сценической карьере. Валентина засмеялась, внезапно ощутив небывалую радость. Она находилась в том состоянии, когда можешь все на свете. Несколько минут назад она доказала себе нечто и понимала, что не когда уже не будет прежней. Неуверенность исчезла. Теперь она знала себе цену. В детстве Валентине пришлось существовать в выдуманном мире своих фантазий, чтобы выжить, и сейчас этот опыт пришел ей на помощь, не давая угаснуть надеждам. Тень видала, упала на нее. Вы... Хорошо играли, нехотя признал он. Весь день девушка старалась не встречаться с ним взглядом, теперь же она подняла голову. — Да, — вызывающе бросила Валентина, — совершенно верно. Всю жизнь, видал, гордился своим самообладанием. Он никогда не нарушал данное себе слово и поклялся ни в коем случае не выказывать чувств, которые испытывал к женщине, — с дымчатыми глазами, той, что вошла в его жизнь, одетая в грубое полотняное платье и толстые уродливые чулки. «Мне хотелось бы встретиться с вами сегодня», — произнес он, и при звуках этого властного, глубокого голоса она замерла. «Почему бы нам не поужинать вместе?» Сердце девушки забилось чуть ровнее. В его глазах плясали золотистые искорки. До нее донесся слабый запах одеколона. Желание пронзило ее, и Валентина безжалостно его подавила. — Сегодня я ужинаю с мистером Теннантом. Холодно ответила она. Губы видала плотно сжались. В таком случае скажите ему, что у вас свидание с другим. Гордость передала ей силы. Если он хочет обсудить с ней фильм, то отчего бы ему не сделать это, когда ей будет удобно, днем на площадке. — Нет, — покачала головой девушка, и демон ревности побудил ее опрометчиво добавить, хотя я... — Могу спросить его, и уверена, что он не будет возражать, если вы, и миссис Ракоши, присоединитесь к нам. Кровь отлила от его осунувшегося лица. В хищно блеснувших глазах промелькнула такая жгучая боль, что девушка отпрянула, но все тут же исчезло, и теперь перед ней был замкнутый бесстрастный человек. — Благодарю вас, — ответил он таким ледяным тоном, что у девушки подкосились ноги, — но это невозможно. Валентина пыталась вежливо улыбнуться, придумать какую-нибудь остроумную реплику, но лишь беспомощно шарила руками за спиной в поисках какой-нибудь опоры. Видал еще несколько долгих мгновений, глядел на нее сверху вниз и, пренебрежительно пожав широкими плечами, повернулся. И отошел. Валентина боролась с угрожающими хлынуть слезами, понимая, что была и дружба, а вместе с ней надежды на любовь мертвы навсегда. «Чего требовал наш хозяин и повелитель?» — осведомился Роган, вручая ей чашку кофе. Голубые глаза актера радостно блеснули. Приятно сознавать, что его отношения с Валентиной вызывали... Такой гнев Венгра. Ничего. Видал, беседовал с Гаррисом, и Валентина с трудом оторвала взгляд от стройной фигуры и подняла глаза на Рогана. Но ему, похоже, все-таки нужно было что-то, настаивал Роган, вздернув тонкие светлые брови. Уголки его губ приподнялись в веселые усмешки. Валентина. Осторожно пригубила дымящийся кофе. Он хотел еще раз поговорить о королеве-воительнице. — Кажется, ему не слишком понравились ваши замечания. Он был мрачным, как сам дьявол, когда отходил от вас. — Правда? — попыталась улыбнуться Валентина. — Не уделяйте слишком много внимания сменам настроения мистера Ракоши Роган. У него непредсказуемый темперамент типичного среднеевропейского жителя. Неужели? А мне казалось, что это всего-навсего обыкновенная грубость. «На сегодня все», — объявил Гаррис, направляясь к ним. «Я бы на вашем месте воспользовался этим и отправился на пляж. Похоже, мы проторчим здесь до полуночи». Ракоши велел снимать сцены Генриха, и Орвика. Роган отставил свою пустую чашку. «Ну уже, королева Маргарита, сбежим поскорей, пока не передумал!» Валентина беспомощно огляделась, но Роган схватил ее за руку и потащил с площадки. Ей не хотелось уходить. Сцены, в которых она не участвовала, были для нее так же важны, как и те, в которых она играла. Вне площадки она постоянно ощущала раздражение, неловкость, словно была не на своем месте. «Пойдем же!» — нетерпеливо повторил Роган. «Наконец-то можно спокойно отдохнуть! Лучше смыться, пока все идет хорошо!» а Валентина неохотно последовала за ним. Ракуша не хочет видеть ее на площадке в тех случаях, когда ее присутствие не обязательно. Он, без сомнения, специально дал указание Гаррису сделать так, чтобы она и Роган покинули Уорлд Уайт, как только съемки с их участием будут закончены.